Глава десятая. Зимний сад. Утром в понедельник Чарльз Бертрам прибыл в ателье сразу с несколькими новостями. У него был друг Вэллиот и Фрай. Эти фотографы считались в Лондоне самыми модными. Они специализировались на портретах состоятельных господ в шикарном антураже, который сообщил, что они только что получили заказ на фотографии с помолвки Акселя Белмана и леди Мэри Уитом. Фредерик присвистнул. «Когда?» — спросил он. «Сегодня вечером в доме Уитамов на Кавендиш-сквер. Подумал, вам может быть интересно. Это будет целая история. Знаете, небось, как Эллиот и Фрай работают. Ассистент по вспышкам, младший полировщик Линц, помощник для перестановки треноги... А как зовут твоего друга? Это, часом, не молодой? Протероу. Да, он. Знаешь его? Ага». «И он кое-что мне должен». «Отличная работа, Чарли. Значит, Белман собирается жениться. Да еще на этой милой барышне. Черт меня побери!» И, схватив пальто и шляпу, он пулей вылетел из дому. Одно утро в неделю Салли посвящала Гарланд и Локхард, разбирала счета и обсуждала перспективы с Вебстером и мистером Блейном. Сегодня она надеялась застать там и Фредерика. Блейн вроде бы говорил, что им нужно расширяться, и надеялась на поддержку Фреда. «Видите ли, мисс Локхард, я думаю, что нам не помешает нанять еще одного клерка, но вы сами прекрасно знаете, места маловато. Может быть, для него найдется уголок в новой студии?» «Не найдется», — отрезал Уэбстер. «Я и так уже сомневаюсь, что она достаточно просторна для всех наших нужд». «Как поживает стройка?» — поинтересовалась Салли. «Иди сама, посмотри», — пригласил Уэбстер. «Чарли, ты занят?» Чарльз Бертрам присоединился к ним во дворе за отелье. Новые помещения студии уже почти достроили. Крышу покрыли, двое шпаклевщиков трудились над стенами. Окна еще стояли слепые, без стекол. С трудом пробравшись между досками, стремянками и тачками, освещенные бледным зимним солнцем, они ступили на пол, который только что закончили настилать. «Как видите...» — повел рукой вокруг Уэбстер. «Не совсем понятно, где разместить подвижную камеру. Единственный выход — проложить рельсы дугой в форме подковы. Естественный свет будет непостоянный, об этом тоже нужно помнить. Другой вариант — затемнить все пространство и пользоваться искусственным освещением. Но эмульсия будет недостаточно чувствительна на той скорости, которой мы хотим добиться». Чарльз посмотрел на выражение лица Салли, и решительно вмешался в разговор. «Есть и другое решение. Это здание нас полностью устраивает. Не обязательно устанавливать тут зоэтроп». Примечание «зоэтроп» или «зоотроп». От греческого «зоэ» — жизнь и троп движение, устройство для демонстрации движущихся рисунков. Его конструкция основана на инерции человеческого зрения. Изобретателем Зои Тропа считается английский математик Уильям Джордж Горнер, но упоминания о подобном приборе встречаются уже в древних китайских летописях. Конец примечания. «В магазине не хватает места для всего, чем мы сейчас заняты. А ведь мисс Рэншоу могла бы принимать в два раза больше заказов, если бы мы предоставили ей больше места. Что если поставить стену здесь?» «Легкой перегородки вполне хватит, и разделить пространство на новую студию, получше, и офисное помещение, в котором так нуждается мистер Блейн. Уэбстер совершенно прав, нам все равно не втиснуть сюда движущуюся камеру. Глупо было думать, что у нас получится». «Но вы, вообще-то, должны были это знать», — пожала плечами Салли. «Зачем вы затеяли стройку, если помещение все равно слишком маленькое?» Мужчины растерянно переглядывались. «Ну, когда мы только начинали, места хватало для всего, что мы задумали», — пояснил Уэбстер. «Про движущуюся камеру мы тогда не думали. Скорее, про стационарную, с механизмом для быстрой смены пластин. Для нее бы места хватило. Будущее в работе с одной камерой. Так что нет, деньги потрачены не зря». «Полагаю, в следующий раз вы купите поле», — заметила Салли. «Вы ничем не лучше Фреда. Кстати, где он?» «У Элиота и Фрая», — сообщил Чарльз. «Твой мистер Белман женится. Они делают фотографии с помолвки». «Женится?» — Салли остолбенела. «Самая мысль о браке настолько не вязалась с тем Беллманом, которого она видела в Балтик-хаус, что воображение отказывалось иметь с ней дело». «Поле, говоришь?» — похоже, Уэбстер совершенно не интересовался Беллманом. «Что скажешь, Чарли? Нужно будет построить стену и продолжить рельсы строго параллельно ей, так, чтобы камера смотрела на юг. Стену можно будет сделать какой угодно длины, крышу навесить стеклянную на случай непогоды». «Не сейчас», — остановила его Салли. «Пока на это нет средств. Вот когда достроите эту студию, и она начнет приносить столько денег, сколько вы планируете, тогда посмотрим. Судя по всему, мистер Блейн, у вас все-таки будет офис». «Вам нужен клерк на полный рабочий день или только на утро?» Движущаяся камера, о которой говорил Уэбстер, была его собственным изобретением, а идея принадлежала фотографу по фамилии Майбридж. Примечание. Эдвард Майбридж, английский и американский фотограф-изобретатель, впервые сумел передать иллюзию движения с помощью быстрой, как в калейдоскопе смены множества кадров. Конец примечания. Пока она существовала только на бумаге, ведь разместить ее было негде. Механизм представлял собой целую серию камер на колесах. Их можно было возить по рельсам мимо фиксированной точки, быстро меняя экспозицию, чтобы запечатлеть движение объекта в этой самой точке. Мысль о том, чтобы фотографировать движение, в те времена витала в воздухе. Многие экспериментировали с разными технологиями, но к решению проблемы никто пока не приблизился. Уэбстер верил, что частичным ответом на вопрос станет его движущаяся камера. Чарльз Бертрам уже трудился над более чувствительными эмульсиями, которые позволят увеличить скорость экспозиции. Вот если бы удалось найти способ фиксировать негатив на бумаге, а не на стекле, тогда можно было бы установить рулон покрытой эмульсией бумаги за одной из линз, и это бы с успехом заменило движущуюся камеру. При условии, конечно, что удастся сконструировать достаточно точный механизм протяжки бумаги и не рвать ее в процессе. Если бы они все это смогли, можно было бы установить в новой студии «Заэтроп», как называл его Чарльз. Да, работы предстояло еще много. Салли и мистер Блейн оставили этих двоих в пылу оживленной дискуссии, а сами отправились внутрь, чтобы решить, какая помощь в офисной работе им понадобится. Ранним утром того же дня дочь лорда Уитома, леди Мэри, сидела в зимнем саду отчего дома на Кевиндиш-сквер. Слишком большое, чтобы называться просто оранжереей, это строение из стекла и металла вмещало пальмы, редкие виды папоротников, орхидеи и даже бассейн, где неторопливо плавала темная рыба. Леди Мэри была вся в белом, вышитое шелковое платье с высоким воротом, жемчужное ожерелье и все остальное цвета свежевыпавшего снега, будто жертва, предназначенная на заклание. Она сидела в бамбуковом кресле под исполинским папоротником, сжимая в руках книгу, но не читала. День стоял сухой и холодный, стекло и зелень туманили яркий солнечный свет, и казалось, будто зимний сад находится под водой. Отсюда, из самого сердца сада, леди Мэри видела только зелень и слышала лишь журчание воды, питавший бассейн. До время от времени шум пара в трубах, идущих вдоль стен. Красота леди Мэри не соответствовала моде. В то время предпочитали женщин, сложенных как диван, крепких, удобных, славно набитых. Леди Мэри напоминала дикую птицу или молодое животное, стройное, легкое. Ее кожа была того же теплого оттенка, что и у матери, глаза большие и серые, как у отца. Она была сама нежность, и в то же время в ней угадывался огонь, трепещущий и своенравный. Жизнь уже научила ее, что красота — это проклятие. Людям она внушала благоговейный трепет. Даже завзятые обольстители и лучшие женихи города терялись в ее присутствии и чувствовали себя неуклюжими, неопрятными и косноязычными. В своем еще юном возрасте леди Мэри интуитивно поняла, вместо того, чтобы возбуждать любовь, она ее отпугивает. И все потому, что слишком красиво. Тень трагедии уже проступала в ее глазах цвета грозового цела, и помолвка была лишь отчасти тому причиной. Некоторое время она сидела неподвижно, затем из-за стеклянных дверей библиотеки донеслись голоса. Она вздрогнула, книга с грохотом выпала у нее из рук на железную решетку в полу. «Мистер бэлман миледи», — сообщил лакей, открывая перед посетителем дверь. Аксель Белман в сером утреннем костюме шагнул внутрь и едва заметно поклонился. Леди Мэри улыбнулась лакею. «Благодарю вас, Эдвард», — сказала она. Он удалился. Дверь почти бесшумно затворилась. Леди Мэри сидела как статуя у бассейна, сложив руки на коленях. Тихая, будто белая водяная лилия у ее ног. Белман негромко кашлянул. Под пальмами зимнего сада это прозвучало, как негромкий рык леопарда, готового прыгнуть с ветки на хрупкую спину газели. Наконец он шагнул вперед и заговорил. — Могу я пожелать вам доброго утра? — Не вижу причин запрещать вам это. Улыбка чуть тронула его губы. Он встал недалеко от нее, заложил руки за спину. Луч бледного солнца позолотил половину его тяжелого лица. «Вы сегодня очаровательны!» Она не ответила, только подняла руку и, отломив кромку глянцевого пальмового листа, принялась спокойно полосовать ее ногтями. «Благодарю!» — едва слышно произнесла она спустя некоторое время. Он взял стул и сел рядом. «Полагаю, вам будет интересно узнать о моих планах на нашу совместную жизнь», — начал он. «Некоторое время мы поживем в доме у Гайд парк Гейт». «Но нам, естественно, понадобится и загородный дом. Вы любите море, Мэри. Вам нравится плавать под парусом?» «Не знаю. Я никогда не была на море». «Оно вам понравится. Я сейчас строю паровую яхту. На воду ее спустят как раз к нашей свадьбе. Мы могли бы провести на ней медовый месяц. Вы поможете мне выбрать для нее имя, и, надеюсь, вы ее и окрестите». Леди Мэри не ответила. Ничего не видящие глаза были устремлены вниз, обрывки пальмового листа усеивали белое платье, руки неподвижно лежали на коленях. «Посмотрите на меня!» — голос его был тверд и ровен. Она подняла глаза на человека, за которого согласилась выйти замуж, и постаралась, чтобы ее лицо ничего не выражало. «Сейчас приедут фотографы», «Мне нужен снимок, на котором будут видны ваши удовольствия и счастье по поводу помолвки. Как моя невеста, жена и хозяйка моего дома, вы никогда не будете публично выражать недовольство, что бы вы при этом не чувствовали. Впрочем, я надеюсь, что поводов для недовольства у вас не будет. Вам ясно?» Леди Мэри заметила, что мелко дрожит. «Да, мистер белман сумела выдавить она ну нет никаких больше мистеров байманов меня зовут аксель так отныне вы будете меня называть ну ка я хочу это услышать да аксель хорошо а теперь расскажите мне про эти растения ничего не смыслю в ботанике вот это например что ровно в два тридцать мистер протеру из эотты фрай прибыл в особняк лорда уэйтома Три его ассистента внезапно получили целый час свободного времени и по пять шиллингов каждый, чтобы не распространялись об этом. Их место заняли Фредерик, Джим и Чарльз Бертрам. Джим надел лучший костюм и гладко зачесал волосы. Фредерика едва можно было узнать с зачерненными бровями и ватой, подложенной за щеки, чтобы лицо казалось полнее. Мистер Протероу, молодой человек в очках с волосами песочного цвета, был в восторге от происходящего, хотя рисковал местом, если бы что-нибудь, не дай бог, пошло не так. Лакей, открывший двери, не горел желанием пускать их в дом. «С черного хода!» — процедил он и попытался захлопнуть дверь, но не тут-то было. Чарльз, одетый, как всегда, с безупречной элегантностью, поднял руку. «Минуточку, любезный!» «Вы знаете кого? Только собираетесь не пустить в дом!» Лакей слегка ослабил напор на дверь. На его губах мелькнула тень усмешки. «Еще бы!» — сказал он. «Фотографов! Ремесленников! Такие ходят через черный ход. Это за углом!» «Скажите-ка, когда сэр Фредерик Лейтон писал портрет леди уэйтон его вы тоже отправили к черному ходу?» Примечание «Фредерик» «Первый барон Лейтон. Годы жизни 1830-1896. Британский живописец и скульптор, создававший произведения на библейские, исторические и классические темы. Конец примечания. Лакея начали одолевать дурные предчувствия». «Нет!» — осторожно ответил он. «Вот моя карточка». Чарльз с усталым видом извлек ее из кармана. «Будьте добры предупредить хозяина, что прибыли фотографические художники. И сделали это ровно в половине третьего. А сейчас он значительно посмотрел на золотые часы. Уже опаздывают. На целых пять минут». Лакей бросил взгляд на карточку, судорожно сглотнул и уменьшился в росте дюйма на три, не меньше. «О, простите, сэр. Прошу вас, входите. Я немедленно сообщу его светлости о вашем своевременном прибытии, сэр. Сюда, сэр, соблаговолите». Джим сделал надменную физиономию. «Это непросто, когда тебе подмигивает Чарльз, и вместе с Фредериком потащил вещи внутрь. Их провели в зимний сад. Пока мистер Протероу размещал оборудование и проверял свет, Фредерик и Джим устанавливали треногу и заряжали пластины». Снимки будут мокроколодионные. Для фотографий большого формата студии действовали по старинке. Это требовало больше труда, зато хороший результат гарантирован. Чарльз тем временем обсуждал подробности мероприятия с лордом Уитомом. В зимнем саду было тепло. Солнце едва светило, но благодаря паровым трубам воздух был плотным и влажным. Джим рассеянно промокнул лоб и поправил опору треноги. Краем глаза он заметил, как из-за угла показались мистер Беллман и леди Мэри и поднял глаза им навстречу. Это подарило ему незабываемое ощущение, как будто в грудь прямо над сердцем ударили кувалдой. Леди Мэри! Она была так совершенна, что он едва устоял на ногах. Миловидное — совершенно не то слово, и даже красивое не подошло бы. Джима подхватила как лист ураганом и унесло прочь. Он внезапно, бесповоротно и окончательно влюбился. Это новое чувство проявилось и физически. У бедняги подогнулись колени и пришлось напомнить себе, что нужно дышать. Той небольшой частью разума, что выжила после потрясения и была с грехом пополам способна рассуждать, он подумал, как вообще возможно, что этот Белман стоит рядом с ней и преспокойно болтает. «Ведь ее рука покоится у него на локте». А для него это, кажется, ничего не значит. Леди Мэри была в чем-то белом, ее волосы были темными и блестящими, такие теплые щеки и глаза, широкие и полные тумана. Джим чуть вслух не застонал. Как во сне он встал, куда велел ему мистер Протероу, подал пластину Фредерику, убрал из кадра пальмовую ветвь, переставил бамбуковое кресло ближе к бассейну, подвинул и подпер белый экран, бросавший чуть больше отраженного света на затененную сторону ее лица. Все это время мысленно он страстно объяснялся с леди Мэри и с восторгом и блаженством слушал воображаемые ответы. В этот миг Белман ничего не значил. «Кто он вообще такой?» Это за него она выходит? Что за ерунда? Это невозможно. Только посмотрите, как она сидит рядом с ним, гордая, отстраненная, погруженная в грезы, как эти прекрасные стройные пальцы смахивают волоконцем мха с белоснежной юбки в воду и на эту напряженную шею, под темно-розовым ушком, там, под завитками локонов. Короче, Джим пропал. Пропал навек». А вокруг него сеанс фотографирования шел своим чередом. Мистер Протероу нырял под покрывала камеры, менял пластину, выныривал. Фредерик подавал ему новую, забирал отснятую. Где-то на заднем плане маячил лорд Уэйтом. Потом он ушел. Чарльз смотрел на все с расслабленной, непринужденностью землевладельца, любующегося, как работают его егеря. Они отсняли дюжину пластин, сделали и портрет одной леди Мэри. Джим возблагодарил небеса. Когда работа была почти закончена, Фредерик наклонился к нему и прошептал «Осторожней, Джим, ты слишком пялишься». «О, черт!» — простонал Джим и отвернулся, чтобы подать мистеру Протео последнюю пластину. Предполагалось, что на ней пара будет стоять на фоне классической статуи, но Чарльз предложил, чтобы леди Мэри села, это уравновесит композицию, и мистер Протео с ним согласился. «Подайте-ка нам кресло, мистер Сандерс». — сказал Чарльз Фредерику, пока Джим помогал мистеру протеу разворачивать ногу Фредерик принес бамбуковое кресло с другого края бассейна и поставил у изваяния богини. Даже Джим, погруженный в мечты, заметил, что наступила тишина. Очнувшись, он увидел, что Беллман поймал Фреда за руку и крепко держит, а тот смотрит на него с вежливым недоумением. — Черт возьми, Фред, — подумал Джим, — он же тебя сейчас расколет. «Скажите!» — заговорил Белман, и все вокруг, включая мистера Проттеру, замолчали. «Это вы были на прошлой неделе у леди Харборо?» «Я, сэр?» — вежливо переспросил Фредерик. «Помилуйте, сэр!» «Нет!» «Вы выдавали себя за гостя!» — в голосе Белмана послышался металл. «За гостя леди Харборо?» «О, нет, сэр, только не я!» «Кресло поставить этой стороной или той?» «На прошлой неделе...» — продолжал Беллман громко. «Некто, кем были, если не вы, то уж точно ваш двойник, был в доме леди Харбора на благотворительном концерте. Тот человек подглядывал и шпионил за гостями и вел себя очень подозрительно. Спрашиваю снова, это были вы?» Не успел Фредерик ответить, как раздался голос леди «Мэри». «Вы забываете, что я тоже там была? Я видела человека, о котором вы говорите, и это точно не он!» «Если позволите высказать предположение, сэр...» Застенчиво ввернул Фредерик. «Возможно, вы видели там моего кузена, Фредерика. Он честный детектив, и некоторые леди и джентльмены пользуются его услугами, когда речь идет об охране собственности». И он моргнул с самым невинным видом. «Хм...» — протянул Белман. «Что ж, хорошо...» «Но ваше сходство поистине поразительно!» И он отступил в сторону, чтобы сомнительная личность могла, наконец, поставить кресло. Мистер Протерроу расслабился. Если бы Фреда вдруг раскрыли, он бы тут же лишился места в и Фрай. Они и так пошли на серьезные риски, ради чего? Что за безрассудная затея! Но если бы они сюда не проникли, Джим не увидел бы леди Мэри. «Ах! Она выглядела такой юной!» «Лет шестнадцати, не больше. Что же творится у них в семье, если ей приходится выходить замуж за такого человека?» Джим пристально посмотрел на бэлмана который стоял возле кресла, и сверху вниз смотрел на свою невесту. В его тяжелом лице читалась угроза. Но кому? Леди Мэри с мрачным скучающим видом комкала платок. Беллман глыбой нависал над ней». Вот он положил руку ей на плечо, и она послушно вздохнула, взяла себя в руки и устремила твердый взгляд облачно-серых глаз прямо в объектив. Снимок сделали, линзу вынули, команда начала собирать оборудование. Чарльз прогуливался по дорожке, непринужденно болтая с Беллманом. Тут-то и настал момент, которого Джим ждал уже двадцать минут. Или целую вечность. Фредерик и мистер Протероу возились с камерой-треногой. Леди Мэри стояла возле статуи, погрузившись в свои мысли. Одной рукой она опиралась на спинку кресла, другой рассеянно накручивала локон на палец. Вот она подняла взгляд, увидела Джима, и ее взгляд просиял. Он невольно шагнул к ней. Она быстро глянула через плечо, убедилась, что они одни, наклонилась, лишь несколько дюймов разделяли их лица. У него закружилась голова. Он протянул руку. «Это правда он?» тихо и быстро проговорила она. «Это он был у леди Харбора?» «Да», — хрипло прошептал Джим. «Сударыня, я...» «Он действительно детектив? Настоящий?» «Да. Что-то не так? Вы можете сейчас говорить?» «Прошу вас», — зашептала она. «Пожалуйста, помогите. Я не знаю, к кому обратиться. Я совершенно одна и должна бежать. Я не могу выйти за него». «Слушайте...» Зашептал Джим в ответ, пытаясь совладать с бешено колотящимся сердцем. «Запомните вот что. Меня зовут Джим Тейлор. Я из Гарланд и Локхард на Бёртон-стрит. Мы занимаемся вашим мистером Белманом. Вокруг него творится что-то неладное. Мы поможем вам, обещаю. Приходите к нам как можно скорее, и мы...» «Вот тот стол, Тейлор, будьте любезны!» — окликнул его мистер Протеро. Джин подхватил кресло и улыбнулся леди Мэри. Призрак ответной улыбки скользнул по ее лицу и пропал, будто ветер пробежал по пшеничному полю. Она отвернулась. Остальным Джин ничего не сказал. Нечего было говорить. Он и сам толком не верил, что не спит и что вообще жив. Он бы чего доброго и запел, если бы сумел не расхохотаться или не заплакать горючими слезами. И все это сразу... В тот же день, но несколько позже, невысокий коренастый молодой человек барабанил кулаками в дверь одного респектабельного пансиона в Ламбете. Рядом с ним стоял еще один мужчина. Судя по сломанному носу и ушам, похожим на цветную капусту, типичный вышибала, Джим сразу бы их узнал. Это от них он спас МакКиннона в тот незабываемый вечер в мюзик холле Британия. Когда дверь, наконец, отворилась... Открыла им пожилая женщина в аккуратном переднике. Оба ввалились внутрь и захлопнули ее за собой. «Слушай внимательно», — начал молодой человек, ткнув на балдашником прочной трости женщине под подбородок. «Молодая женщина с родимым пятном на лице. Где она?» «Святые небеса, кто вы такие?» — ахнула хозяйка. «Что вам нужно? Пустите мою руку. Да что вы творите?» Вышибала, заломил ей руку за спину. «Мы должны ее найти». Объяснил его действия молодой человек. «Веди нас к ней. Сейчас же. И не вздумай визжать, а не то, мой друг, сломая тебе то, за что держит». «Ой, нет, нет, не делайте мне больно. Пустите меня, пустите». Вышибало дождался кивка приятеля и отпустил ее руку. Хозяйка пансиона привалилась к перилам узкого холла. «Наверху», — выдохнула она. «Третий этаж». «Вперед!» — скомандовал владелец стройсти, и женщина послушно заковыляла вверх по лестнице. Мистер Харрис, так его звали, подгонял ее тычками в спину. «Пошевеливайся!» — ворчал он. «Кстати, как тебя зовут?» «Миссис салфик последовал невнятный ответ. «Пожалуйста, у меня больное сердце». «Ну надо же!» — посочувствовал гость. «Не как МакКиннон его разбил, а?» Они как раз добрались до площадки второго этажа. Женщина прислонилась к стене, прижав руку к груди. «Понятия не имею, о чем вы!» — пролепетала она. «Кончай бормотать и шагай! Нам нужен женский свет, что чист и путеводен, так, Саквель. Его задиристый друг как-то по обезьяне хрюкнул в знак согласия и снова намекнул миссис Элфик, чтобы та пошевеливалась. Они поднялись еще на один пролет и остановились у двери первой комнаты. «Ну что ж, Саквель, заметил Харрис, — тут нам понадобятся твои особые таланты». «Мисс Элфик, сейчас вы станете свидетелем сцены, которая может вас сильно расстроить. Но тут уж ничего не поделаешь». «Ой, нет, прошу вас», — простонала миссис Элфик, но Саквилл уже попятился, а затем изо всех сил ударил в дверь ногой прямо рядом с замком. Дверь треснула и распахнулась. Изнутри послышался испуганный крик. Саквель впечатал дверь в стену и придержал ее перед мистером Харрисом, который вошел вальяжно и неторопливо, постукивая тростью о ладони, с любопытством озираясь по сторонам. Изабель Мередит, с половины ее лица сбежала краска, зато вторая пылала, как пожар, стояла у стола с какой-то затейливой вышивкой в руках. «Кто вы?» — прошептала она. «Что вам нужно?» «Нам нужен Маккинан, которого вы тут прячете!» «Кстати, хозяйка, в курсе?» — хищно осведомился Харрис и повернулся к миссис Элфик. «Вы, дорогуша, знаете, что ваша постоялица прячет мужчину?» «Ну, то есть я думаю, что это мужчина, хотя от нас он бегает как заяц. Настоящий мужчина так себя не будет вести. Ну что, мисс родимое пятно, он сейчас здесь?» Изабель ахнула. «Ее нельзя было бы назвать красивой, даже если бы у нее не было пятна». Кроме того, природа пожалела для нее жизненных сил. Она не привыкла к открытому проявлению жестокости и не знала, как на это реагировать. «Я спросил», — повторил мистер Харрис, — «здесь ли он сейчас? Может, под кроватью? Саквель, ну-ка посмотри!» Саквель ухватился за край железной койки и опрокинул ее. Под ней ничего не оказалось, кроме старого фаянсового ночного горшка. Изабель закрыла лицо руками. «О, Саквель!» — прокомментировал Харрис. «Смотри-ка, какой славный ручной петушок!» Примечание. Харрис использует рифмованным сленгом лондонского простонародья, в котором слова и словосочетания заменяются любыми другими, в рифму. Конец примечания. «Глянь, может, Маккеннон там внутри?» Саквиль пнул горшок, и тот разлетелся на тысячу кусков. «Прошу вас», — простонала Изабель. «Его здесь нет, клянусь». «А где же он?» «Не знаю». «Я не видела его уже много дней. Пожалуйста!» «Но ты же помогала ему, милочка! Вас видели вместе, дрянь такая! И не говори, что это была не ты! Такой циферблат, как у тебя, не спрячешь!» «Что вы от меня хотите?» — вскричала Изабель. «Оставьте меня в покое! Честное слово, я не знаю, где он!» «Ну-ну, стыдитесь!» — Харрис с интересом огляделся. «Проблема в том, что я человек скептического склада. «Не верю людям, хоть тресни. И думаю, милочка, что вы мне врёте. Вот что мы сделаем. Юный Саквиль сейчас разорвёт и сожжёт у вас на глазах вашу работу. Всё, до последней ниточки. Можно было бы, конечно, просто избить вас, но вы и так выглядите хуже некуда, так что разницы никто и не заметит. Саквиль, мальчик мой, приступай!» «Нет, нет, умоляю. Это всё, что у меня есть». «Только не их, только не вышивки! Я этим зарабатываю на жизнь, прошу вас!» Она упала на колени и вцепилась в полу его пальто. Саквиль тем временем стащился с скатерть и принялся рвать ее в клочья. Изабель рыдала и хватала Харриса за пальто, но он не обращал на нее ни малейшего внимания. «Смотри хорошенько, Саквиль! Тут просто обязаны быть всякие платьица и ночные сорочки, и нижние юбки, и всякое такое барахло!» «Рви их все, мальчуган, рви их все! Пусть присутствие дам тебя не смущает! Все эти слезы и виск — верный знак, что ты хорошо делаешь свое дело, Когда достойный британский йомин!» И хотя обе женщины пытались ему помешать, миссис Элфик отшвырнули прочь, а Изабель отвесили такого тумака, что чуть дух из нее не вышибли. Следующие пять минут юный Саквель систематически уничтожал все плоды ее трудов. Там действительно были платья и ночные сорочки, и драгоценные батистовые крестильные рубашечки, в которых каждый шов должен быть идеален. Были вещицы, которые она делала для своих постоянных покупателей. Прихорошенькие кружевные перчатки, шали, носовые платки тончайшей работы, вышитые блузки, плессированные вдовьи чипцы, полупрозрачные муслиновые нижние юбки. «Всё!» Все это было выхвачено из папиросной бумаги и безжалостно изодрано в клочья. Изабель упала в кресло и разрыдалась. Миссис Селфик, дрожа всем телом, смотрела, как Саквель швырнул в камин снежно-белую кучу. Тут мистер Харрис заметил дверь, которой разгром еще не коснулся. За ней оказался шкафчик, а в шкафчике лакированная шкатулка, видимо, жестяная. Он потряс ее, коробка была легкой, в ней ничего не гремело. Но Изабель тут же вскочила. «Нет!» — вскричала она. «Я... я скажу вам, где он. Только не трогайте это. Отдайте, пожалуйста, пожалуйста!» «Ага!» — обрадовался мистер Харрис. «Вот оно, наше сокровище!» Он попробовал подцепить крышку, но она оказалась заперта. «Ну что ж, говори, где он, и получишь коробку назад. А не то молодой Саквилл с ней разберется!» Она протянула руку. Он отвел шкатулку подальше. Она так и пожирала ее глазами. Бледная, тщедушная, дрожа от ужаса из-за того, что собиралась сделать, она пролепетала. «Завтра... завтра он выступает в королевском мюзик холле в Хай-Холборне. Прошу вас, вы же не причините ему вреда?» Харрис протянул ей коробочку. Она схватила ее и прижала к груди. «Причинить ему вред? Ах, милая, боюсь, теперь это не мне решать». «Кто я такой, чтобы вставлять палки в колеса судьбы?» «Королевский мюзик-холл в Хай-Холборне», — говорите. «Знаю такое местечко. Эй, Саквель, лови!» И Харрис бросил ему коробок спичек. «Вы, должно быть, думаете, дорогая, — с улыбкой сказал он, — что стоит нам повернуться спиной, и вы тут же, скок-поскок, скок, предупредите его?» «О, нет! На вашем месте я бы этого не делал. Я, видите ли, сейчас держу Саквеля». На коротком поводке. И поверьте, вы не хотите знать, что случится, если я его спущу. Сохраняйте благоразумие, леди. Вот мой вам добрый совет. Но скажите же, почему? Почему вы за ним охотитесь? Что он вам сделал? Лично мне? Да ровным счетом ничего. Но мой хозяин давно хочет перемолвиться с ним словечком по поводу одного семейного дельца. Видите ли, милая, я юрист. «Я ведь уже говорил? Нет? Ну, что-то вроде юриста. А теперь отойдите подальше, потому что через минуту сажа у вас в трубе загорится. Это может быть очень опасно, так что мы с Саквелем вас, пожалуй, оставим. Полагаю, вы нам очень благодарны за то, что мы объяснили вам, как важно это дело. Вероятно, вы даже пожелаете вознаградить меня за потраченное время, а юного Саквеля за труды». «Я, кстати, заплатил ему Соверен за эту работу. Разумеется, это деньги моего нанимателя, но вы только представьте, как приятно ему будет узнать, что даже эти незначительные расходы уже возмещены!» Было в его издевательски любезной манере что-то настолько жуткое, что кровь стыла в жилах. У Изабель уже не осталось сил воевать. Трясущимися пальцами она развязала кошелек и вынула Соверен, который Саквель скромно принял. Не забудь сказать спасибо, напомнил ему Харрис. Благодарствую, мисс. Послушно сказал Саквиль. А поскольку работа такого рода пробуждает сильную жажду, думаю, Пол Саверина на напитки отлично продемонстрирует, как высоко вы цените наши старания. Из кошелька появилась вторая монета. Больше у меня ничего нет, слабо пролепетала Изабель. Мне есть нечего. Пожалуйста. «Да уж», — сочувственно проговорил Харрис, — «у меня самого после завтрака маковой росинки во рту не было. Славная отбивная сейчас не помешала бы». «Что скажешь, Саквель? Но я не жду, что вы заплатите за нее», — поспешно заверил он леди. «Мужчина сам должен добывать себе пропитание. Платить буду я». «Что же мне теперь делать?» — беспомощно прошептала она. «Честно говоря, понятия не имею. Непростой вопрос вы задали». «Ну что ж, нам пора. Давай, Саквиль, мой мальчик, чиркай спичкой!» «Нет!» — закричала миссис Элфик, но Харрис строго погрозил ей пальцем, и она зажала рот руками. Саквиль действительно чиркнул спичкой и поджег кучу тряпья в камине. Пламя вспыхнуло сразу и с ревом взметнулось вверх. Изабель всхлипывала, как дитя, прижимая к груди жестянку и раскачиваясь взад и вперед от горя и стыда. Мистер Харрис ласково потрепал ее по голове. «Не расстраивайтесь, дорогая», — посоветовал он ей, — «пусть это станет для вас уроком». «Вот что я скажу. И никогда не влюбляйтесь в шотландцев. Им нельзя доверять». «Идем, Саквель. Леди сами позаботятся об огне. Не будем им мешать. Так поступают только невоспитанные люди. Приятного дня вам обеим».